ЭПИЗОД ЧЕТВЕРТЫЙ Имя Норогер издавна означало дорогу на север. Целый месяц можно было идти на быстроходном боевом корабле вдоль скалистых изрубленных берегов с самого юга. Оттуда, где в тумане маячили датские острова, и зимой дождь шел чаще, чем снег. И до Финмарка на севере, где на горизонте белыми призраками высились вечные льды. Дивно ли, что на столь обширном пространстве обитало великое множество племен: Транды, Раумы, Руги, Халеги и еще многие иные населяли каждый свой надел. И каждое племя называло свою страну гордой и ласково: Транхейм, Раумсдаль, Рогаланд, Халогаланд. Язык же здесь всюду был один, северный, еще не распавшийся окончательно на урманский, датский и свейский. Племена разнились одно от другого, пожалуй, лишь вышивкой на родовых башмаках, что надевали на ноги умершим, да еще пристрастием к тем или иным именам, ну, то есть в точности так же, как у Звениславки дома, Радимичи, Кривичи, Словени, всяк свое, всяк сам по себе, если разобраться одно. Людей, населявших Норогер, на Руси называли Урмани, братья Вигловсены жили в Голландии в стране халейгов, на самом севере населенной земли. Дальше к полуночи обитали только кочевники-финны, знаменитые колдуны, хозяева оленьих стад, охотники на волков. День за днем дракар пробивался на север. Викинги проводили в море весь день, когда гребли, когда сидели под распущенным парусом, вечером высаживались на берег. Иногда им давал приют какой-нибудь незаселенный залив, загроможденный скалами до того, что лишь искусство старого олова позволяло поставить корабль. Тогда на берегу вспыхивали костры, а на ночь над палубой растягивали шатер и выставляли караульных. Иногда же они стучались в чьи-нибудь ворота, и отказа им не было. — Попробуй, не распахни ворот. Продрогшие мореходы, пожалуй, быстренько снимут их с петель. Но не только страх открывал перед ними все двери. пусть как кто-нибудь тронет тех, кто принимал у себя викингов Хальгрима Вигловсона. Потому угощали их всюду отменно, и пиво на стол подавали хозяйские дочери. И молодые воины, мечтавшие о женах, ловили их за руки, приглашали сесть подле себя, а Хальгрим без лишней скупости расплачивался за ночлег и сулился заехать еще. Но как-то раз он приказал править к берегу, когда день едва перевалил полуденную черту. Вскоре дракар втянулся в горло фьорда, и Звениславка увидела, как высоко на скалах загорелись дымные костры. Это береговые стражи сообщали на свое подворье «Викинги идут». Узкий залив тянулся долго. Потом на одном из берегов открылся жилой двор. Звениславка почти ждала, что увидит над крепким тыном торчащие копья да остроконечные шлемы обитателей двора, но ошиблась и отлегло от сердца. Живущие на берегу стояли у края воды, приветственно размахивая руками. Погода в тот день была тихая. Дракар неторопливо взмахивал веслами, и гладкая вода со стеклянным звоном распадалась перед его носом. Бросили якорь. И Хальгрим первым спустился по сходням. Навстречу шагнул статный мужчина в богатом плаще. — Я привез тебе рабов, родич, — сказал ему Хевдинг, — и надеюсь, что ты, как всегда, даришь меня добрым льном. — Ну, здравствуй, Эрик Эриксон. Велико ли благополучие у тебя в Линсетри. Имя Линсетер означало «место, где возделывают лен». Воины выудили из трюма всех пленников. Немцы по одному вышли на берег, угрюмо озираясь вокруг. К неволе привыкают не сразу. Им еще предстояло осознать себя рабами вот этого зеленоглазого Эрика Эриксона. И каждое утро, открывая глаза, видеть перед собой неродную хамбургскую улочку, а невозмутимо спокойный фьорд и крутой лесистый склон горы на том берегу. И станет прежняя жизнь, похожая на несбывшийся сон а тот сон, что снился им теперь, явью, от которой пробуждения нет. И хотя все это было у них еще впереди, те, кто был ранен, от чего-то хромали больше прежнего. Хельги покинул корабль одним из последних, и он был единственным, кто вслух не радовался стоянке. Хальгрим и его люди были в Линсетре дорогими гостями. Вечером собрали пир, Эрик Эриксон, как подобает хозяину, сидел на почетном сиденье, домочадцы подле него, гости напротив. Ярко горел посреди пола выложенный камнями очаг. От цветы пламени бежали по нарядно завешенным стенам, дым уходил в отверстие крыши. Рабы внесли столы с угощением. Звениславки такие столы все еще казались непривычными, низкие, по колено сидящим. А ели здесь то же, что и всюду в этой стране, рыбу и дичь. Был и хлеб, но совсем не такой, как дома, потому что неплохо рос здесь один только ячмень, да и тот переводили больше на пиво. Зато пиво подавали в Досталь, и напитка скир, который готовят из кислого молока. Викинги пили по своему обычаю все вместе, пуская по кругу наполненные рога, и проносили их над очагом, освещая напиток прикосновением огня. Звениславка сидела рядом с Хельги по левую руку и пила сладкую брагу из рога, который ему подносили. Эрик внимательно разглядывал незнакомку, ее нездешний наряд и, пуще всего, тугую длинную косу. Коса его удивляла. Ведь испокон веку девушки носили волосы распущенными, а замужние связывали в узел, прятали под платок. Хальгрим, в конце концов, заметил его недоумение и объяснил хозяину так. «Это Астейнки. Она из Гордорики». И поглядел на брата, но тот промолчал. Звениславке неоткуда было знать, что Хельги когда-то сватал за себя сестру Эрика Эриксона, Зеленоокую Гунхельд. Хельги тогда был зрячим и сражался не хуже брата, и красив был не меньше, чем теперь и все-таки вышло не так, как хотелось и Эрику, и ему. Своенравная девушка пожелала распорядиться собой по-иному, и оттого-то у Хельги по сию пору не было жены, да и Эрик чувствовал себя словно бы виноватым. Вот он и гадал про себя, кто она для Хельги, это ас Два дня в Раум сдали в гостеприимном линцетре, пролетели необыкновенно быстро. Серо-стальное море снова закачало драккар, и снова каждое утро Хальгрим Хевдинг продирал глаза первым и поднимал людей, и те садились на весла, не жалуясь на застарелую усталость, потому что каждый взмах, каждое усилие заросших мозолями рук несло их домой.